Глава двенадцатая. Всю обратную дорогу до отеля я иду быстрым шагом, то и дело проверяя время на телефоне. Кажется, я успеваю. Сейчас, без пяти час, а я уже почти на месте. Мой расчет времени был почти точным. От быстрой ходьбы я немного разрумянилась, а пачка банкнот у моего сердца стала слегка влажной, но это неважно Похоже, за утро ажиотаж вокруг отеля успел немного схлынуть. Гостей не видно. Мистер Престон стоит на подиуме Швейцара. Когда он видит, что я приближаюсь, он сходит с него, до странности неловко прижав локти к бокам. Я приветственно машу ему и взбегаю по ступенькам, но прежде чем успеваю добраться до верха, мистер Престон обращается ко мне. «Молли», — напряженным шептом говорит он, — «иди домой». Я останавливаюсь на третьей ступеньке. Выражение лица у него какое-то странное. Как будто ему очень надо в туалет. Мистер Престон, я не могу идти домой. Моя смена еще не окончена. Молли, — говорит он снова, — воспользуйся служебным входом. Пожалуйста. Вам нехорошо мистер Престон? Вам нужна помощь? Лишь тогда я начинаю понимать, что что-то не так. Отсутствие гостей у парадного входа, мистер Престон, стоящий слишком официально на подиуме, его странные шепотом отдаваемые приказы, За стеклянной вращающейся дверью я различаю мистера Сноу и маячущую рядом с ним темную фигуру. Детектив Старк. «Моя дорогая девочка», — говорит мистер Престон, — «не заходи внутрь». «Ничего страшного», — говорю я, преодолевая оставшиеся ступени. «Еще несколько вопросов — меня не убьют». Я прохожу через дверь, но не успеваю сделать и шагов вглубь лобби. Мистер Сноу и детектив Старк преграждают мне путь. В позе детектива Старк есть что-то такое, что мне не нравится. Ее раскинутые руки, как будто я какая-нибудь злоумышленница, которую она намерена поймать, пока я не дала одеру. Краешком глаза я вижу Шерил, который стоит от меня на расстоянии длины нескольких тележек, но в ней тоже произошла какая-то перемена. Это первый раз, когда я вижу на ее лице Искреннюю улыбку, выражение радостного предвкушения. «Прошу прощения», — говорю я мистеру Сноу и детективу Старк. «Я не могу терять времени. Вторая часть моей смены начинается примерно через три минуты». «Боюсь, что ваша смена на сегодня окончена», — говорит детектив Старк. Я смотрю на мистера Сноу, но он избегает встречаться со мной взглядом. и в очки съехали на бок. На висках выступили бисеринки пота. «Молли, детектив отвезет тебя в участок для повторного допроса». «А можно я отвечу на все вопросы прямо здесь, а потом вернусь обратно к работе? У меня сегодня напряженный график». «Это невозможно», — отвечает детектив Старк. «Есть простой и трудный способ решения вопросов, и самый легкий путь лучший». «Это любопытное утверждение, но оно абсолютно не соответствует действительности». В моем деле легкий путь, ленивый путь, а вовсе не лучший. Но поскольку мы находимся на территории отеля, и формально это делает детектива Старк, нашей гостьей, я из вежливости промолчу и не стану говорить ей об этом. Я снова обвожу лобби взглядом и замечаю, что людей стало больше. Они не толкутся в лобби, расхаживая туда-сюда, как это бывает обычно. Они сбились в небольшие группки, у стойки регистрации, в креслах, у парадной лестницы. Они до достранного неподвижны и тихи, и все смотрят в одном направлении. Их холодные взгляды устремлены на меня. «Что ж, детектив Старка, — говорю я, — я соглашусь на легкий путь. Я смотрю на мистера Сноу и добавляю, — но только в этот раз. Детектив Старк делает мне знак идти к вращающейся двери, и я подчиняюсь, Она идет следом практически вплотную за мной. Я на ходу оглядываюсь назад и вижу, что все провожают меня взглядом. Мистер Престон стоит на крыльце за дверью. «Ну-ка», — говорит он, — подхватывая мне под локоть, — «позволь, я помогу тебе, Молли». Я совсем уже было собираюсь сказать ему, что я в полном порядке, но потом смотрю на ступеньки и понимаю, что от зрелища красной ковровой дорожки Волной уходящей вниз у меня вот-вот закружится голова и крепко хватаюсь за руку мистера Престона. Она теплая на ощупь и ободряющая. Наконец мы оказываемся внизу. «Идемте», — говорит детектив Старк, — «у нас нет времени». «Молли, будь осторожна», — говорит мистер Престон. «Я всегда осторожна», — говорю я, не вполне веря своим собственным словам.